Глава 13. Кевин Коснер. Ехали долго куда-то на север. Не сговариваясь, мы с Юлей сели рядом, и очень скоро она уснула у меня на плече. Почувствовал нежный персиковый запах. С собой на что ли этот шампунь возит? А вообще ситуация слегка напоминала школьные годы когда на автобусной экскурсии с классом занял место с нравящейся девочкой, и она вдруг решила соснуть. В этих неловких, якобы случайных моментах близости кроется очень многое. Со временем трепетное отношение к возлюбленному стирается, и даже только образовавшаяся пара 30-летних людей зачастую сразу перескакивает к фазе уже устоявшихся отношений, минуя конфетно-букетный период, словно его можно зачесть в счет с данного экстерном еще прошлому партнеру. Слово-то какое. Деловое. Партнер. Ведь зачастую именно деловой подход в отношениях и рулит. Эх, мысли какие-то неоригинальные у меня. Нет, не зря говорят мудрые люди, что по молодости надо жениться или в монастырь уходить, ну или в науку с головой, кому что. А мне что? Куда я ушел? И что было бы, если женился в двадцать? Написал бы хоть одну диссертацию или вместо этого растил бы детишек? «Ну вот есть у меня научная степень и что. Стакан воды она мне в старости не принесет. А если бы сейчас, будучи женатым, я встретил бы Юлю, то влюбился бы?» «Приехали!» — аккуратно разбудил нас Ремка со шкодливой улыбкой на лице. «Чего такой довольный?» — зевая спросила Юля. «Да на вас по-другому смотреть невозможно. Последний палач снимет колпак и пустит слезу умиления». Или повесить на одной веревке из соображений сентиментальности?» Геннадий кивнул в подтверждение. Выгрузившись из машины, мы осмотрелись. Прекрасный горный пейзаж, зеленые луга, солнышко светит, небо синее в кои-то веке Вот только ни одного намека на цивилизацию, кроме двух размазанных по небесному кафелю, как зубная паста, следов от самолетов. И где искать наших потеряшек? «Вуф! Вуф!» Напомнила себе ластик и трусцой побежал вперед, буквально вспарывая носом газон. «Сейчас все будет», — успокоила Юля. «Этот зверюга всякие виртуальные аномалии ищет лучше, чем гугл фотки котиков». СБшники тем временем разминали затекшие конечности. Медведев агрессивными рывками сделал несколько приседаний, молчаливый водитель потягивался, а Геннадий вращал головой, похрустывая шейными суставами. Потом они синхронно попрыгали, и мне показалось, что еще немного, и начнется гапак. Рэмко вырвал пучок травы, принюхался к нему, аккуратно попробовал на вкус и пошел за собакой. Мы с Юлей ринулись за ним, а через минуту пришлось еще прибавить шагу, и баластик метался по холмам, как угорелый, отрабатывая паек, билеты и постой. Через 30 минут я заметно выдохся. Юля, проклиная мягкие дерны и сапоги на каблуках, плелась сильно позади. Бравая поначалу троица то и дело останавливалась наперекур и сильно не отставала только благодаря извилистой траектории ластика. Лишь рэмка бегал нога в лапу с песиком, внимательно изучая окрестности. То ли за друга так переживал, то ли домой хотелось, а может быть просто наслаждался возможностью заняться привычной работой. Один раз случилась передышка на пять минут, когда ластик настойчиво выкапывал какую-то корягу. Достав, схватил в зубы и притащил Юли. Подарок, что ли? Кавалер лохматый. Еще один раз он отвлекся на особо крупную стаю птиц, важно вышагивающих по траве и кланяющихся друг другу в поисках пищи. Не успокоился, пока последняя пернатая тварь не взмыла в воздух. Чайки, что ли, или какая-то шотландская разновидность луговых голубей? Никого не поймав, Ластик на всех обиделся и принялся окопать. Выкопал ржавый маузер, который тут же реквизировал главный СБшник, мотивировав тем, что шматко, который на самом деле Римша, конфигурацией персонажей для выхода занимается, такие штуки любит. Только мне вот интересно. Сюда, значит, они оружие не привезли, а обратно он как маузер потащит. Наконец, спустя час, когда небо вновь заволокло, ластик залип за одним из валунов то там, то сям встречающихся на лугах. Используя невероятную технику рытья всеми четырьмя лапами одновременно, он буквально за минуту разворотил полтора квадратных метра земли, а Ремка победоносно замахал руками, призывая остальных поторопиться. Когда мы подошли, в облаках образовалась дырка, сквозь которую пробился луч света. Несколько секунд солнце выискивало вокруг ластика что-то ценное, будто пытаясь подсказать, потом подсветило аккурат нашего песика, и тучи снова сомкнулись. Осталось неясным, обрадовалось ли солнце наши находки или, наоборот, расстроилось. А находкой оказались железные ворота по размеру чуть меньше гаражных. Расположенные под живописным холмом, они словно вели в погреб хоббитского дома, только были не круглые. Хотя, учитывая относительные размеры, скорее не в погреб, а наоборот, парадный въезд во дворец низкорослого народца. Вход-то мы нашли. Осталось попасть внутрь. Ремка дернул ручку, заперто. «Был бы я у себя, выше бы дверь магией. А как вы поступаете в таких случаях? Звоним по объявлению. Вскрытие дверей, замков, сейфов, оперативно, круглосуточные, в любое время», — ответила Юля. «Может быть, постучать?» — предложил я, и, не дожидаясь ответа, силы пнул ворота. вышла громко. «Ты что творишь?» — схватил меня за плечо Медведев. «Есть идеи получше?» Я грубо скинул его руку. Никто не ответил. Ремка вытащил из ножен меч, с которым не расставался все это время, и встал в стойку. Кстати, замешкался он, помните, я рассказывал, как стражника ночью вырубил? Ну так вот, я по привычке обшарил его. Смотрите, что нашел. Охотник вытащил из кармана пистолет и протянул мне. Ни хрена себе! воскликнула Юля. Да ты, парень, не промах! Это еще откуда? округлил глаза Медведев. «Чем вы тут вообще вчера занимались? Вы нас в международный конфликт хотите втравить. Вы же без оружия приехали, как я понимаю. Пришлось нам самим заняться подготовительной работой», ответил я. «Вернемся домой, напишу рапорт. Хоть сборник эротических рассказов». Медведев протянул руку за пистолетом. Я не стал спорить и отдал оружие. Во-первых, стреляю я не очень, а во-вторых, в реальном мире кого-то убивать мне совсем не хотелось. «Смит Вессон! Крутой револьвер!» — оценил СБшник. Потом откинул барабан и по его лицу пробежал луч воодушевления. «Полный! А запасных патронов ты не захватил?» Юля скептически окинула его взглядом, но промолчала. Рэмко в ответ лишь развел плечами, не думаю, что он успел разобраться, как устроено огнестрельное оружие. Одно то, что он о нем знал и решил захватить на опасное задание, вызывало удивление и уважение». «Можно было бы по замку шмальнуть, но замка я не вижу», — вставил рябой водитель. «Может, за болгарка вернуться и петли срезать?» — предложил Геннадий, прищурив глаз. «Столько времени терять!» — отрезал Медведев. «Может, подкоп сделаем?» — спросил Ремко. «Без лопат? А если там фундамент залитый?» «Кто ли ты?» «Ну, каменный, короче. Это тебе не побег из Шаушенко, чтобы ложкой двухметровую стену ковырять двадцать лет» пояснила Юля, водя в задумчивости сапогом по траве. Рэмко посмотрел на меня, сдвинул брови. Пришлось разъяснить еще подробнее. Фильм такой есть известный. Напомни, я тебе потом покажу. У меня тут штука одна есть. На всякий случай прихватила. Оставив в покое грунт и как будто решившись на что-то, сказала Юля и протянула нам тот самый странный металлический шар, прихваченный из сарая Диогена. «Уф-уф!» — оживился Ластик. «Бомба?» — округлив глаза, спросил Медведев. Испугался или наоборот обрадовался? «Какая бомба? Как бы я ее в самолет пронесла? Думай хоть иногда!» Юля подошла поближе к воротам и поднесла к ним сферу. Ничего не произошло. Определенно, принцип работы не такой, как у таблетки от домофона». «Сим-салабим?» — предположил я. «Рахат-лукум?» — переспросила Юля. «А маяк-копян?» Продолжил я цепочку. Хрюша, Степаша Филя. А эти тут причем. нахмурился Медведев. Пояснить взялся Геннадий. Петрович, сам вспомни, я маяк, этот зверинец, все они были в передаче Спокойной ночи, малыши. Выдохнул СБшник, словно вспомнил: Я, вообще-то, коренной ленинградец. Я большой фестиваль в детстве смотрел. Заткнитесь уже, я ни слова не понимаю из того, что вы говорите, рявкнул охотник. Действительно, как-то мы увлеклись. Хотя что еще остается? Как шариком непонятного происхождения открыть странные ворота? Странные, потому что находятся в далекой дали от людей, ведут под землю и замаскированной травой. А еще, потому что их смог найти только еще более странный песик Ластик, о природе которого я вообще стараюсь лишний раз не думать, чтобы умом не тронуться. Мне вообще с начала этой истории периодически кажется, что весь мир уже успешно сошел с ума. Но все люди сошли с него по-своему. — И поди теперь разберись. — Тоже мне ворота мории, вернулась Юля к нашей задачке. — Рэмка, как в твоём мире открываются магические замки? — Магами открываются. Из названия же понятно. — Ну да, кесарю кесарево, — вздохнул я. — Ладно, давайте внимательно осмотрим ворота. Может быть, здесь есть какие-то отверстия, надписи, секретный кодовый замок. Как там было? 4, 8, 15, 16, 23, 42... Глупо, конечно, но возвращаться несолно хлебавши не хочется. Пока команда занималась изучением ворот, я попросил у Юли сферу и принялся внимательно ее изучать, летая, без видимых стыков. Эдакий бильярдный шар, только из латуни. — Нет тут ничего! — пробурчал Медведев. — Только ржавчиной измазался. Почему-то у меня было чувство, что именно диагенов артефакт должен помочь. По крайней мере, игры и фильмы научили нас тому, что лишних предметов в карманах быть не может. Если подобрал какую-то вещь, то она обязательно должна помочь в какой-то загадке. Вдруг вспомнился старый анекдот, который в известной мне интерпретации звучит примерно так. Один известный профессор много лет подряд жаловался, что аспиранты, дескать, нынче пошли один другого глупее. И вот, наконец, надоело это ему, созвал он ученый совет и трех самых талантливых в университете аспирантов и сказал. Я хочу, чтобы вы удивили меня, показали, что умеете мыслить нестандартно, творчески, но при этом и по-научному. Для этого получите по два титановых шарика, вступайте в пустую закрытую комнату и думайте, как меня с их помощью удивить. Кто с заданием не справится, пойдет вести лекции у вечерников и субботников». Приходит профессор к аспиранту-еврею. Тот вовсю жонглирует шариками, как только можно. «Профессор, увы». Этого я и в телевизоре насмотреться могу. Будете весь год читать все вечерние лекции на кафедре. Приходит профессор к казахскому аспиранту. Тот приспокойненько проглатывает шары, а через некоторое время выплевывает их обратно. Профессор говорит. Увы, это слишком примитивно и совсем ненаучно. Вдобавок ко всему будете вести все занятия по субботам. Наконец пошел профессор к русскому. Час не выходит, два не выходит. Вдруг появляется, ржет, остановиться не может. Коллеги его спрашивают, «Ну как? Как он это сделал? Как он вас насмешил?» А профессор отвечает, «Ну дает. Полностью закрытая пустая комната, титановые шарики. А он один сломал, другой потерял». «Ну а что? А вдруг?» Я решился и со всей силы запустил шариком в дверь, как-то инстинктивно постаравшись изо всех сил поверить, Будто это правильное решение, и все сейчас получится. Примерно так же, как когда я прыгал с крыши в мире охотника. Громыхнуло! Да, если тяжелым латунным шариком запустить по металлическим воротам, ясное дело громыхнет. Но тут звук вышел каким-то резким и всеобъемлющим. Собравшиеся заткнули уши и согнулись, а Медведев и вовсе бросился на землю. Ластик взвыл. Но понять это можно было только по его раскрытой и задранной к небу пасти. В ушах звенело так, что никакие новые звуки пробиться сквозь эту окутавшую мир пелену не могли. «Ты что же делаешь?» — заорал избышник, вскакивая на ноги, когда шум чуть стих. «Я тебя сейчас собственными руками контужу!» Я улыбнулся, ощущая в себе уже знакомую силу. Такое же чувство было, когда удавалось замедлить время в игре. Медведев шел на меня спотыкаясь и странно размахивая руками. Он не видел, как позади него медленно отворилась створка ворот. Геннадий привычным жестом схватил его за плечо и крикнул прямо в ухо. «Петрович, открылось! Посмотри!» Теперь уже все обернулись и смотрели на черный прямоугольник входа. «Ну что, я создал! Гоу!» Ввернул я, как мне показалось, что-то молодежное и связанное с играми. «Как ты догадался?» — спросила Юля с улыбкой и редкой теплотой в голосе. «Ага, горда за меня». Что было отвечать? «Случайно вышло?» «Не, серьезно. Момент надо использовать до конца. Закрепить успех». «Площадь этой сферы коррелирует с коэффициентом первой квадратичной формы поверхности ворот». «Ох, слышали бы меня бывшие аспиранты». «Вы где его взяли?» — нахмурился Медведев. «Александр Петрович», — улыбнулась Юля, — «ты таких мест не знаешь. А пока, раз у тебя волына, тебе и первым идти. Долго еще стоять будем?» Медведев передернул плечами, отцепил от пояса небольшой карманный фонарик и первым вступил в зияющую тьму. За ним пошли двое коллег, вооружившись лишь фонариками. За ними Ремко с мечом, потом мы с Юлей бок о бок, так и не разобравшись, кому лучше замыкать отряд. Оказались в узком коридоре с бетонными стенами, Возможно, это относительно новое убежище или отреставрированный подвал такого древнего замка, что на его развалинах уже лет пятьсот овечки пасутся. Пахло свежей строительной пылью и гарью, как на стройках. Продвинувшись вперед метров на десять, очутились на Т-образной развилке. Два рукава уходили влево и вправо. Все замерли, вслушиваясь в гулкую тишину. Медведев светом фонарика указал на правый рукав. Мы сделали всего лишь несколько шагов в том направлении, когда, взрывая напряжение, гавкнул ластик. Откуда-то шибануло запахом амиака, сразу напомнив о не столь давних событиях. Сзади послышался шорох и тут же грохнул выстрел. Лучи фонариков выхватили из темноты фигуру. Раскатами грома прокатились по коридору еще несколько выстрелов. Кто-то коротко вскрикнул, и вновь наступила тишина. Только теперь всего два конуса света шарили в поисках противников а третий неподвижно уперся в стену на уровне пола. — Толя! Толя! — закричал Медведев, и его фонарик нащупал лежащего на полу ребового и молчаливого водителя. Вот его, оказывается, как звали. Геннадий наклонился к товарищу, потрогал пульс на шее, аккуратно перевернул тело. Выругался страшно и совсем не по-интеллигентному. Медведев резко развернулся и направил свет в лицо охотнику. Ремка выдержал взгляд и не немой укор. Даже не заслонился рукой от фонарика. Медведев быстро взял себя в руки, громким шепотом скомандовал. Ген, ключи у него возьми от машины, а у того. Полоснул светом осевшего у стены мужика, который стрелял в нас. Ствол возьми. Юля тоже подошла чуть ближе к нападавшему. Говорить с ним было уже бесполезно. СБшник попал на смерть. Похож на одного из тех, что вломились ко мне в номер. Лучше бы ты их там убила, процедил Медведев. Градус происходящего неожиданно взлетел в облака. Не по себе мне было видеть смерть и в игре, а тут все происходило по-настоящему. Два трупа совсем рядом. Нас с Юлей не заделали лишь чудом, хотя почему чудом, просто парни заслонили телами. Затем мы приехали. Паскудная работа, хоть и благородная, конечно. И я ничего не сделал. Времени остановил, зависшую в воздухе пулю не отвел. тоже мне герой. Нужно было двигаться дальше. Перестрелка, уверен, всех птиц на поверхности распугала, не хуже ластика. Что уж говорить о возможных обитателях убежища. Все теперь были в курсе нашего визита. Снова впереди пошли вооруженные СБшники. Я подобрал фонарик Толи и шел сзади, то и дело оборачиваясь и проверяя тыл. Мы свернули в левый рукав, а ведь и справа в любой момент мог кто-нибудь вынырнуть. Сколько их в этой шотландской освободительной армии? Пять? Сто? Тысяч? Почему они хотят нас убить? С их манифестом, что передал полковник, типа «Свободу» всем сознательным существам, сложно было не согласиться. Действительно, если каким-то образом вымышленные персонажи игры и книг обретают самосознание, становятся полноценным искусственным интеллектом, то, выходит, человечество научилось, причем давно, создавать новую разумную жизнь. Не стоит ли серьезнее к этому отнестись, перестать воспринимать их как кукол для наших развлечений? Может быть, разумнее было не мотаться за пленным мальтом, а отправиться обратно в игры, предпринять там что-нибудь для защиты их населения? Сложные это вопросы. Вдруг ментальная вспышка в голове обратила мой внутренний взор на довольно-таки странную мысль. А если контора, и скорее всего государство, знала о разумности Диогена и, как следствие, потенциальной разумности других героев, но просто не хотела доводить это до широкой общественности. А тут этот инцидент с Рэмко, случайно сбежавшим в наш мир, а свидетелями этого стали Юля и я, совсем еще посторонний человек. Не специально ли отправили они нас, безоружных, воевать с борцами за справедливость в Шотландии? Эта странная подмога, годная лишь быть живым щитом. Не хотят ли нас просто слить, боясь информационной утечки? Мысли были банальными и пахнущими паранойей о глобальных заговорах, но факты смерти, ситуация твердили об обратном. Коридор уперся в поворот, за которым находилась еще одна дверь, на этот раз просто деревянная. СБшники расположились как-то по-умному. Один схватился за ручку, а другой вжался в стену. Фонарики и пистолет перехватили поудобнее, сцепив их руками так, что конус света словно являлся мушкой, прицелом. «Готовы?» — прошептал Медведев. «Открывай уже!» — Прохрипел в ответ Ремко. «Пожалуй, я еще не видел его в таком нервозе. Действительно так за друга переживает?» Геннадий дернул за ручку, и мы ввалились внутрь, расчерчивая помещение с желтыми лучами света. Внутри было куда просторнее, чем я предполагал, исходя из площади коридоров. Это был скорее мини-склад, чем комната, причем заставлено все было подобающим образом. Палеты с коробками, кое-где даже в два яруса, кучи мусора, стопки металлических листов, несколько старых покрышек и даже электропогрузчик. Уж не знаю, как они все это сюда затащили, но явно не через ту дверь, где вошли мы. Кроме нас внутри никого не оказалось. По крайней мере, сперва я так и подумал. Лишь тишина, жуткий запах аммиака и круговерть пылинок под закрепленными на потолке лампами. Хм, значит, у них здесь есть генератор электричества. Да, размах удивлял. Но не ошиблись ли мы случаем? То, что здесь происходит какая-то странная история, сомнений нет. Люди не строят под широкими шотландскими лугами убежищ, не нанимают туда вооруженную охрану, открывающую огонь без предупреждения, если им нечего скрывать. Да и мог ли Ластик ошибиться? Вдруг он просто хорошая полицейская собака, которая за три километра учуяла нарколабораторию? Бред, такое невозможно. Войдя внутрь, тут же рассредоточились. Благо, было достаточно укрытий. Я, правда, от Юли совсем недалеко отошел, завернули за палет и пригнулись, стали всматриваться. Рэмка с Ластиком тоже оказались недалеко от нас. Медведев и Гена обшаривали противоположную сторону. Вот так и поделились. Свои к своим жмутся. «Приветствую!» Чуть приглушенным эхом донесся до нас голос откуда-то спереди. Говорили по-русски, что удивительно. «Прошу, не делайте резких движений и опустите оружие. Крови на сегодня было достаточно». «Ты его видишь?» Юля высунулась из-за верхнего ряда коробок и пыталась высмотреть говорившего. «Нет, пригнись лучше!» Гуськом прокрался до девушки и потянул ее вниз. «Вы же слышали наши намерения? Мы хотим лишь освободить наших братьев!» «Это Бен!» прошептал я. «Бен!» Громко крикнула Юля. «Это все из-за того, что я отказалась проводить тебя до деревни? Ну тогда, помнишь, при нашей первой встрече?» Бен рассмеялся. Послышались редкие хлопки в ладоши. Слишком театрально как-то. «Действительно, как ты могла!» «Пошли за мной!» Тихо скомандовал я и повел Юлю, Ластика и Ремка по широкой дуге, перемещаясь от укрытия к укрытию в точку, где должен был находиться Бен, судя по распространению звуковых волн в этом помещении. «Неправдоподобно?» «Ну, просто вперед я их повел. Где ему еще было быть?» «Мы не хотели причинить вам зла!» «Заметьте, это вы явились в наш дом, а не наоборот. Я имею в виду и тот дом, как вы его называете, виртуальный, и этот шотландский», — продолжал Бен. «Напав на тебя в отеле, мы всего лишь хотели захватить в плен и выменить на нашего брата Рэмка». «Кто это мы?» — не выдержал охотник и выпрямился во весь рост. Альц с тобой?» Ластик вдруг гавкнул в направлении возникшей угрозы, но среагировать мы не успели. «Фриз!» Раздалась команда, и из-за огромной железной коробки высотой в человеческий рост выпрыгнул мужчина с пистолетом, оказавшись аккурат у нас за спиной. По-английски приказал нам не двигаться. «Рэмка, мать твою!» — выругалась Юля. «Мы подняли руки, хотя кроме фонарика и меча у нас в них ничего и не было. Некоторое время оставалась надежда на избэшников. Правда, они сейчас нас не видели из-за перегородившей обзор колонны». «Подойдите и посмотрите на нас сами!» — продолжал Бен. «Только без агрессии, прошу вас!» Затем он крикнул что-то на другом языке. Я не разобрал из-за акцента, и мужик с пистолетом жестом указал нам направление. Мы подчинились. Прошли железную коробку, обошли кучу арматуры на полу и неожиданно вышли к очень странной конструкции из металлических каркасов, интуитивно напоминающей тот крутящийся портал из гастированных деталек, который вел в наш мир». Только размер и форма были другие. Этот прямоугольник был в два человеческих роста, под самый потолок, шириной метров пять. Внутри поделен на несколько секций с установленными обручами. Возле этой штуки стоял письменный стол, а рядом Бен. Одетый в серое клетчатое пальто, из-под которого выбивался белый ворот рубашки и синие потертые джинсы, выглядело бы очень современно, если бы не все тот же самый посох, который он и сейчас держал в руках а прямо на столе сидел второй человек в белом неуместном здесь костюме, черной рубашке и красном шейном платке под воротом. Да, парень знает толк в эпатаже. Это манера одеваться и черты лица. Конечно же! «Рэмка, друг, не узнал?» — заговорил он. Охотник даже руки опустил от удивления, хотя нас все еще держали на мушке. «Альт!» «Я вижу, ты тоже приоделся в местное!» — заулыбался художник. «Мне очень нравится, как ты выглядишь!» «Стоять!» — крикнули хором СБшники, показавшись, наконец, из-за стеллажа с коробками. «Почему сразу не стреляли? Потому что мы оказались на пути, боялись задеть?» «Может быть...» «Спокойно, спокойно!» — приподнял руки с посохом Бен. «Вы пропустили моего друга у вас за спиной!» Геннадий медленно обернулся а из-за очередной колонны вышел с оружием в руках еще один боевик Шоа. Теперь они целились в друг друга. Какая-то сцена из боевика, где друг в друга целятся, но никто не стреляет, ведь еще не сказаны главные слова. Хотя, признаться, было страшно, и не только мне. Если бы мы играли в прятки или пятнашки, то наша команда бы проиграла. Нас нашли быстрее и вот-вот готовы были запятнать, причем окончательно и кровью. К счастью, было не похоже, что Бен хотел нас убить. «Альт, что, холера, тебя забери тут происходит?» — продолжил Ремко, не обращая особого внимания на других. «Как и сказал Бен, мы пытаемся освободить наших братьев, которых эти подлые и бесчеловечные людишки нагло обманывают». «Фу, как пафосно!» — Юля демонстративно сплюнула. «У вас сценарист игры был бездарным графоманом? Или это уже ты сам деградировал, когда обрел самосознание, с которым все вдруг стали так носиться?» «Юля!» — одернул Ремка. «Что, Юля? Ты-то, ладно, нормальный мужик, а эти что устроили? Вы как роли в паре делите? Кто Маркс, кто Энгельс, кто Ленин, кто Троцкий, кто Че, кто Фидель? Хотя куда вам до последних? Вы просто Ганс Губерт и его брат, имя которого никто не помнит». «Крепкий орешек!» — удивился Ремка. «Я смотрел!» «Но так расскажи своему другу, чего на самом деле хотели якобы террористы, когда выдвигали свои требования про освобождение их боевых братьев из тюрем по всему миру». «Они просто хотели ограбить хранилище, украсть деньги». «Вот!» — уже кричала Юля. «Я не верю вашим словам. Эти истории всегда о деньгах и власти. Бен, ты вообще какого мира будешь? Может, прямо из крепкого орешка и убежал? Игры, фильмы, книги? Какая в жопу разница?» «Заткни пасть, дура!» — крикнул Бен, и я инстинктивно дернулся вперед, но Рэмко удержал за плечо. «На твои мысли мне насрать! Тебе не понять цену свободы, если ты никогда ее не теряла! Если тебе не приходилось тысячи, миллионы раз умирать только потому, что это заложено сюжетом! Что ты можешь мне рассказать о свободе?» «Ты не знаешь, кто я такая?» Подстать пафосу всей сцены произнесла Юля очень спокойно. Раздался выстрел. Краем глаза я замечаю, как Геннадий скользнул за ближайшую колонну, а его визави валится лицом вперед. Тут же полыхнуло со стороны нашего конвоира, и чуть замешкавшийся Александр Петрович Медведев хватает воздух ртом и кулем падает на подкосившиеся ноги. Кажется, у меня глюки с замедлением времени. Мы же не в игре. Значит, это просто иллюзия. Ремка стоит от бойца Шоа в трех шагах. «Слишком далеко?» Держит меч в опущенной руке. Мгновение, и сувенирный подарок протыкает грудину после меткого и сильного броска охотника. В то же время Бен вскидывает свой посох, и я вижу срывающийся с него синий сгусток. Он летит в Юлю. Знал я, что кто-нибудь пришлет ей внушительный чек за разговоры. — Надо успеть! Обязательно надо успеть! — Прыгаю! Время замедляется еще больше. — Что же это? — Предсмертная агония. Проделки мозга. Странным делом я замечаю, что единственный, кто не пошевелился с момента первого выстрела, — это Альт. Он продолжил сидеть на столе, положив нога на ногу, и наблюдал за происходящим с диковатой улыбкой. — Нет, я не успеваю. А Юля замерла. Не двигается. — Прости, любимая. Вдруг размытое бежевое пятно взмывает с земли и стремительно летит на перерез синему сгустку. У меня дежавю. Опять последнее, что я вижу перед провалом сознания, мордочка ластика с высунутым языком, а еще периферийным зрением — синюю дрянь, разрывающую ему шерстяной бок.